Бариста был, ой, че, а ну, ты знаешь, что он хороший парень и вообще он никого не трогал, стекла он не вьет, по кабакам не шатается, деньгами направо налево не сыпет, а это и все. Все? Ты знаешь, что еще может скрываться за всем этим? Не знаешь? Что же тогда? Вот Так-то. Ты думаешь, у меня лёгкая профессия? Господи, ну вот, спроси какого-нибудь инженера и к стулеску, какую тяжесть может выдержать мост. Минуточку, ответит он, и засунет в брюхо электронные машины целую кучу цифр, нажмет кнопку, загорится десяток лампочек, и через несколько секунд Инженер тебе скажет, сколько ты, сколько ты -то тонн или вагонов, или не знаю, что ещё. А откуда мне взять такую счётную машину, которая мне ответит, какую тяжесть может вынести некий ончу или ни словац? Никто ищет такой машины не забрёл, а я должен ответить на этот вопрос. Так что сам видишь. И у меня есть свои заботы, свои вопросы. А твоих мне, спасибо, не надо, не надо. Мы в расчёте. Бери свой вопрос обратно. Проживи в приёмной. Есть что почитать? Нет? По-французски читаешь? Очень хорошо. Пожалуйста, вот тебе живой классик детектива. Только смотри, Прочти до обеда, а то вечером я сам буду читать и ни вздумай рассказать, чем кончилось, я тебя этого не прощу. Он сию пошатываясь вышел из комнаты, чувствуя, что весь кахун его стучит, и что земля под ногами не такая уж прочная. Он сел в кресло и раскрыл книгу. уже привык перед глазами читать он не мог разохлопнув книгу он огляделся вокруг андреев ску исчез наверное он уже зашёл в кабинет а я и не заметил подумал он чуть ничего удивительного как я ещё вообще соображаю у него было ощущение что всё это лишь дурной сон вели счастливый случай, который переживает кто-то из другой, но не в коем случае, не он, он джут. А лери стал джут. Едва переступив порог, Виктор Андрееску уже задавал вопросы. Майор Морару, как видно, решил отказаться от услуг вентилятора. и погрузившись в кресло, обмахивался красивым японским веером, который, как он утверждал, был унаследован им от бабушки, которая в свою очередь получила его тоже от бабушки и так дальше. В общем, этому вееру было уже не то 200, не то 300 лет. Капитан Наст, вопреки всем своим привычкам, неподвижно стоял у окна. Нет, мы его не арестовали. Петр Уластов. Я уверен, что он ни в чём не виноват. Капитану не хотелось вступать в разговор на эту тему. Он ограничился тем, что хмуро пробурчал: